Уже на третий день их пребывания в отеле на личный коммуникатор Старого Лиса пришло сообщение. Уединившись в туалетной комнате, он быстро вывел текст на экран и, прочтя его, угрюмо хмыкнул. Как оказалось, его бывшие сослуживцы старательно водили девушку и ее друзей по всей планете, при этом даже не пытаясь хоть как-то выйти на контакт. Впрочем, наладить контакт с подобными людьми было более чем сложно. Хотя, если, например, сделать попытку приударить за той же Сандрой, Красивая женщина не может не привлекать внимания, а если мужчина не глуп и умеет начинать знакомство неординарно, то возможность всегда может появиться. Пусть даже на первом этапе это будет банальное ухаживание, но это уже будет контакт. Сам того не заметив, старый лист принялся проигрывать вариант разработки подобной операции. Очнувшись, он быстро удалил сообщение и, вернувшись в комнату, мрачно покосился на председателя. «Что-то не так?» – спросил тот с заметным испугом. «Все не так», — вяло огрызнулся старый лис. «Может, объясните мне, что опять произошло?» «В том-то и дело, что сейчас ничего не происходит, и теперь очень долго не произойдет». «Почему?» «Потому что мои бывшие сослуживцы начали свою игру и теперь будут делать все, чтобы не вспугнуть их». «А мы?» — растерянно проблеял председатель. «А мы будем сидеть и не высовываться до тех пор, пока все это не закончится». Судя по всему, непосредственной опасности для нас нет, так что нам нужно только переждать. «Ну, охрана нам оставит «Вот этого я точно не знаю. Сейчас она есть. Что будет завтра, неизвестно». «Но почему? Ведь они обязаны защищать граждан своей страны», – возмутился председатель. «Мистер Джексон, если бы вы были важным свидетелем, вас охраняли бы круглые сутки, семь дней в неделю, до тех пор, пока дело не дошло бы до суда». А сейчас вы всего лишь один из тех, кто сообщил им о появлении группы, подозреваемой в терроризме. И охранять вас постоянно, у них нет ни времени, ни людей, ни средств. Вы и подобные вам не желают платить налоги, а раз нет налогов, значит нет и людей, которых можно было бы занять вашей охраной. Отвечая ему, старый лис испытывал настоящее удовольствие, видя, как бледнеет и сжимается от страха его подопечной. Нависнув над председателем, старый лист смотрел ему в глаза, мечтая прямо сейчас одним ударом покончить со всей этой историей. Чего проще? Одно резкое движение. Удар сложенными особым образом пальцами, когда указательный выступает, словно звериный коготь, приходится в горло. Разрывает трахею, человек умирает от удушья, не имея возможности даже вскрикнуть. В учебниках по рукопашному бою этот прием так и называется – коготь тигра. Выходит, как только им потребуются люди, нашу охрану отзовут, и Кнуф спросил председатель. И именно так, тихо, с угрозой в голосе, ответил старый лис. И что нам делать? Вам сидеть и просто ждать. А главное, выполнять каждое мое указание неукоснительно. Это, пожалуй, самое главное. Я сделаю все, что вы скажете. Только, пожалуйста, давайте побыстрее закончим это дело». «И еще. Я больше не могу сидеть в этом вонючем отеле. Давайте переедем куда-нибудь, где можно жить прилично, а не так, словно мы нищие. Ведь деньги у нас есть. Можете не сомневаться, я оплачу любой счет, даже если он будет совершенно абсурдным». «Выждем еще пару дней, а потом посмотрим», — ответил старый лист, намеренно ничего не обещая. «Как вы думаете, эти бандиты уже покинули планету?» — осторожно спросил председатель. Ответить старый лист не успел. Словно в ответ на его вопрос коммуникатор отеля загудел и председатель, автоматически нажав на кнопку ответа, растерянно охнул, разглядывая лицо звонившего. С экрана на него насмешливо смотрела Сандра. «Привет, мальчики. Я не помешала?» – иронично пропела она, пытаясь рассмотреть все, что попало в объектив камеры. «Здравствуйте, мисс Сандра. Не ожидал увидеть вас снова», – ответил лис решительно отодвигая председателя. Я же предупреждала, что мы еще увидимся. Забыл, лисенок?» Рассмеялась женщина. «Чем могу служить, мисс Сандра?» ответил старый лис, едва сдержавшись, чтобы не нахамить ей. «Звоню, чтобы сказать. Мы прочли все написанное, и шеф велел передать вам, что он доволен. Так что можешь смело вылезать из своей норы, лисенок. Поживешь еще». Это предупреждение? Насторожился старый лис. «А ты что подумал?» «Я решил, что вы мне угрожаете, мисс Сандра». «Вот еще». «Это не в моих правилах. Я предпочитаю убивать без предупреждения». «Так веселее!» – рассмеялась женщина и, подмигнув ему, отключилась. «Ну, теперь мы можем переехать», – тихо проворчал старый лис, задумчиво теребя мочку уха. «Когда я начну собирать вещи?» – с надеждой спросил председатель. «Лучше свяжитесь со своим банком и откройте отдельный счет, к которому у меня будет прямой доступ». Нам нужны свободные финансы, которыми я смогу оперировать по своему усмотрению. Думаю, пары миллионов будет вполне достаточно. Если вы сумеете доставить меня на мою планету целым и невредимым, я заплачу вам пять миллионов. Тихо ответил председатель, резко побледнев. Чем вы меня слушаете? Я сказал, что нам нужны свободные средства. Это необходимо для облегчения маневрирования. Я не всегда могу вести вас в банк и не хочу, чтобы вы появлялись на улице чаще, чем это продиктовано крайней необходимостью. «Вы имеете в виду, что вам могут понадобиться деньги, когда вы уходите один?» – осторожно уточнил Джексон. «Именно. А разве вы не можете обойтись своими средствами? Я компенсирую вам все до последнего кредита, как только мы попадем в банк». «Моих средств не хватит даже на один приличный обед в ресторане, где вы привыкли обедать», – презрительно фыркнул старый лис. «Разве вы вам так мало платили?» – удивился председатель. «Мне пришлось купить оружие, оплатить расходы по информационному обеспечению. Кроме того, корпорация не оплачивала мои расходы по содержанию жилья и обеспечению его безопасности. А при моей должности это жизненно необходимо», – нехотя признался старый лис. «Простите, мистер Улири», – помолчав, тихо ответил председатель. «Я не знал этого, но мое предложение остается в силе. Пять миллионов за то, что доставите меня домой живым». «Давайте вернемся к этому разговору после. Во время работы в корпорации мне хватало. Сейчас нам требуются деньги для быстрого переезда. Займитесь этим, а я позабочусь о прикрытии», вздохнул лис, мысленно проклиная собственную судьбу. Кивнув, председатель пересел к коммуникатору и, набрав адрес банка, принялся отдавать нужные указания. Выйдя из номера, старый лис прошел в конец коридора и, выглянув в окно, достал из кармана коммуникатор. Набрав короткий номер из трех цифр, он не стал терять времени на приветствие и, едва услышав ответ, сходу перешел к делу. Это лис. Они приняли подарок и решили прогуляться по саду, подышать воздухом. Мы переезжаем. Прошу проконтролировать процесс. Возможно, это попытка вытащить нас из норы. Принято. Если небо будет чистым, кусты придется подстричь, послышалось в ответ. Это означало, что если хвоста за ними при переезде не обнаружат, охрана будет снята. Отключив прибор, старый лис выругался. Чего-то подобного следовало ожидать, но он не думал, что охрану снимут так быстро. Значит, теперь ему придется надеяться только на себя. Собирать свою старую команду, служившую под его началом в корпорации, означало привлечь к себе ненужное внимание. Нанимать охрану на стороне было слишком рискованно. А после истории с гибелью и арестом группы наемников его слова вполне обоснованно будут подвергать сомнению. Значит, пришло время вспомнить старые деньки и раскопать в памяти все правила по охране клиента. Терять обещанные пять миллионов он не собирался. В том, что председатель не рискнет обмануть его, старый лис не сомневался. Главарь террористов был прав, когда говорил, что у лиса найдется чем прищемить председателю любимую мозоль. Впрочем, потребовав открыть отдельный счет, старый лис откровенно с лукавил что не имеет доступа к счетам. Ему давно уже были известны все коды и номера, но афишировать свои знания он до поры до времени не собирался. Это был еще один козырь, который он собирался пустить в ход только в крайнем случае. Вернувшись в номер, он получил от председателя бумажку с кодом доступа к вновь открытому счету и, мрачно кивнув, велел ему собираться. «Куда мы поедем?» – не удержался от вопроса Джексон, лихорадочно закидывая в чемодан рубашки и прочие личные мелочи. «Видно будет. Давайте оставим пока эту тему», ответил старый лист, демонстративно вертя пальцами возле уха. Сообразив, что он пытается что-то сказать, председатель, не понимающий, развел руками, делая удивленное лицо. Покачав головой, старый лис приложил палец к губам и, обведя рукой номер, снова покрутил им возле уха. В ответ председатель снова покачал головой, явно не понимая, что ему показывают. Махнув рукой на его бестолковость, старый лист громко и внятно произнес Давайте собираться. Мне самому очень надоела эта дыра. Быстро собрав пожитки, он вынес чемодан из спальни и, позвонив администратору, попросил его заказать такси и прислать коридорного забрать вещи. Через двадцать минут раздался вежливый стук в двери, и коридорный, рослый дитина с лицом деревенского дурачка, громко объявил. Господа заказывали машину, она ждет. «Спасибо, приятель. Отнеси чемоданы, а мы спустимся следом за тобой», ответил старый лис, нашаривая в кармане мелочь. Выведя председателя в коридор, он еще раз обвел глазами номер, чтобы убедиться, что они ничего не забыли, и, тяжело вздохнув, вышел сам. Спустившись в холл, он быстро рассчитался за номер и, сев в глидер, незаметно оглянулся. Водитель уже второй раз повторял свой вопрос относительно маршрута поездки, а старый лис все никак не мог выбрать подходящий отель. Наконец, решившись, он негромко ответил. «Отвезите нас к отелю «Националь». Это был один из самых фешенебельных отелей планеты, но едва машина опустилась на стоянку, а председатель расплатился за поездку, старый лис вызвал другую машину, на этот раз неуправляемую. Такие такси использовались на определенных маршрутах, где точки старта и финиша были известны до миллиметра. Не ожидавший такого поворота председатель растерянно замер, пытаясь сообразить, что происходит, и принялся крутиться и заглядывать в окна отеля. Заметив его удивление, старый лист жестом подозвал его к себе и негромко сказал. «Судя по вашей вытянувшейся физиономии, вы ожидаете от меня ответов на свои вопросы. Сейчас мы можем поговорить». «Разве мы не остановимся в этом отеле?» Первым делом спросил председатель. «Нет, номера здесь надо заказывать заранее, за неделю, а то и за две. Мы сейчас отправимся в другое место. Судя по тому, что эта стерва позвонила нам прямо в номер, «За нами следили, и теперь я хочу быть уверенным, что слежки нет». «По этой причине вы заказали машину без водителя?» «Да, и именно это я пытался вам сказать там, в номере. Вполне возможно, что нас прослушивали». «Ах, вот оно что!» — радостно воскликнул председатель. «А я себе уже все мозги наизнанку вывернул, пытаясь понять, что вы там изображали». «Да тихо вы, на нас уже охрана отеля косится», — осадил его старый лис. В этот момент, словно в ответ на его мысленную молитву, на площадку опустилось такси. Быстро закинув чемоданы в багажное отделение, он чуть ли не силой запихнул председателя в салон и, запрыгнув следом, скомандовал на старт. Машина плавно поднялась в воздух, выходя на нужный уровень. Несколько раз оглянувшись, старый лис перевел дух и продолжил разговор. «Значит так, сейчас нас отвезут в отель Гранд Палас, где я уже заказал номер для двоих путешественников». И если все сложится, как я надеюсь, то через неделю мы отправимся на вашу планету. «Значит, через неделю все закончится?» С надеждой спросил Джексон. «Хочется верить, что да, но в любом случае вы должны будете сделать следующее. После приезда на планету вы полностью рассчитаетесь со мной и на некоторое время исчезнете из поля зрения всех общественных организаций, банков и бизнес-сообществ. Скажетесь больным, объявите траур по любимой тетушке, очень общем, пропадете». «А вы?» «Разве вы не останетесь рядом со мной?» – спросил Джексон с явным испугом. «Нет, я уеду и наоборот постараюсь сделать все, чтобы меня было легко найти. Учтите, в случае чего и я, и вы должны будем дружно заявить, что я больше не работаю на вас. Вы выплатили мне выходное пособие и потребовали, чтобы я больше не попадался вам на глаза». «Но зачем вам это? За что мне вас увольнять?» – не понял председатель. «Пусть будет обвинение в некомпетентности». «А ваша карьера? Столько лет проработать на корпорацию и получить такое обвинение?» «Я его постараюсь пережить», — усмехнулся старый лис. «А моя карьера закончится в тот момент, когда вы перечислите на мой счет оговоренную сумму. Я больше не хочу тратить силы и время на других. Поеду на курорт погреть на солнышке старые кости». «Ну, что вам это даст?» — не унимался Джексон. «Таким образом я выведу из-под удара вас. На планете вы не бывали, а все имевшиеся у вас материалы отдали». Так что, если за кем-то и будут охотиться, то только за мной. А в эту игру могут играть и двое. Вы хотите заманить их в ловушку, сыграв роль приманки? Растерялся председатель. Именно так. Такие люди не должны оставаться на свободе. Они, как раковая опухоль, уничтожают все, к чему прикасаются, а значит, их нужно изолировать. Вырезать, если пользоваться медицинской аналогией. Что с вами, мистер Улири? Откуда такая ненависть к этим людям? С интересом спросил председатель. Знаете, я ведь никогда толком не знал, что именно производится на планете и кому это продается. Признаюсь откровенно, всегда считал это дело секретным заказом правительства и даже не пытался сунуть туда свой нос. Мне и в голову не могло прийти, что кучка зажравшихся болванов решит продавать такой товар людям, готовым использовать его. Неужели ни один из вас не подумал, что проданное вами может быть использовано против вас самих? Откровенно говоря, такие мысли мне в голову не приходили, помолчав, признался председатель. Всем нужны были неподотчетные деньги, и когда появилась возможность получить их быстро, мы ею воспользовались. Но с чего вы решили, что это был правительственный заказ? Мне не поручали проверить заказчика, не заказывали пропусков для группы посетителей, с которыми велись переговоры, а главное, мне не поручали сопровождать груз. Так бывает в том случае, если правительство решает самостоятельно контролировать эти процессы. Меня попросту отстранили от этого дела. Все, что мне сообщили, на планете производят особый продукт, о котором не должно знать местное население вообще кто-либо посторонний. Я проверил нанимаемых людей, и на этом все закончилось. Уже потом, сложив некоторые факты, я понял, что ошибался. Но изменить ничего уже было нельзя. Это означало бы, что я предаю своего работодателя. К тому же вещественных доказательств вашей связи с этими людьми у меня не было. «А почему теперь помогаете мне?» «Потому что я слишком глубоко увяз. Уверяю вас, мне еще предстоят неприятные часы беседы с моими бывшими коллегами». «И что вы собираетесь им рассказать?» насторожился Джексон. «То, что уже говорил вам. Экспериментальная разработка, которую не успели предложить правительству. Одного из директоров жадности буяла и то, что мы с вами на свободе, косвенное тому подтверждение». «Значит, вы не станете валить все на меня?» спросил Джексон с нескрываемой надеждой. Это глупо. В таком случае я просто обязан был бы знать об этом контракте. Но вы же не знали? А как это доказать? Да и кто станет проверять мои слова? Гораздо проще в таком случае устранить всех. А так один алчный директор продал товар один раз. Его посадили. На нас насели, мы вынуждены были под угрозой смерти передать формулу. Но я нашел способ связаться со своими бывшими сослуживцами и поставить их в известность. Дальше только их умение и компетентность. Мы с вами после возвращения с халифата вне игры. И что это значит, не понял председатель. Это значит, что мы с вами, как законопослушные граждане, сделали все, что было в наших силах. А теперь постарайтесь успокоиться и не забыть то, что я вам сказал. За разговором они добрались до отеля. Служащие забрали чемодан, и мужчины проследовали в свой номер. Теперь им оставалось только ждать дальнейшего развития событий. Больше всего старый лис надеялся, что Сандра и ее помощники уедут с планеты, и он сможет безбоязненно увезти своего подопечного. Потом, получив с него деньги, сам уедет куда-нибудь подальше. Купит маленький домик у моря и будет мирно удить рыбу, вспоминая веселые деньки, а по вечерам потягивая вино на веранде. О появлении двух грузовых кораблей Влад узнал от командира катера заранее. Благо, личный комплекс связи работал безотказно, как-никак специальная разработка. Едва услышав, что грузовики на подходе, разведчик, сломя голову, кинулся собирать людей для разгрузки. То, что огромные корабли не могут приземлиться, значительно облегчало поселенцам работу, при этом сильно увеличивая время простоя. Планировалось проводить разгрузку при помощи грузовых челноков, а это означало, что вытаскивать привезенные товары придется вручную. Единственное, на что мог рассчитывать Влад, так это количество рабочих рук. Известие о пришедшей из империи помощи вдохновило поселенцев. А то, что за полученное не нужно будет платить, отдавая последнюю рубашку, внушало уверенность в завтрашнем дне. Это была хоть какая-то связь с внешним миром, позволявшая поселенцам чувствовать себя незабытыми и не неброшенными на произвол судьбы. Ради такой уверенности стоило потрудиться. Еще через три дня грузовики встали на орбиту планеты. С этой минуты у поселенцев начался настоящий аврал. Разделив всех имевшихся в наличии людей на три группы, Влад и Мишель оставили все дела, полностью посвятив себя разгрузке кораблей. Первым делом, установив на выбранном месте модульный ангар, они запустили оставшихся на складах корпорации роботов-погрузчиков, и работа пошла веселее. Отлично понимая, что на самой погрузке от Мишеля толку будет мало, Влад отправил доктора сортировать груз много из привезенного требовало определенных условий хранения и удержания температурного режима. Так, например, привезенные им саженцы требовали срочной пересадки в грунт, а холодильники биоматериала нуждались в срочной подзарядке. В общем, после месяца бешеной работы все поселенцы едва переставляли ноги от усталости, но огромное количество товаров, перегруженных на склады, вселяло в них радость. Пользуясь оказией, Влад упаковал в резную деревянную шкатулку, сделанную местным умельцем, десяток найденных богатырем Ильей Алмазов и образцы руды, и отдав посылку капитану одного из грузовиков, приказал передать ее лично графу Кудасову. Благо докладывать о проделанной работе предстояло именно ему. Обеспечив всех приехавших на планету пенсионеров комплексами связи, транспортом и оружием, Влад попросил Мишеля расселить их по одному в каждом поселении, при этом постаравшись не забыть соседний континент. Грамотного народа катастрофически не хватало, но появление бойцов элитных подразделений империи вселило в местное население уверенность в собственном будущем. Уже через месяц были отработаны порядок и время связи между поселками, а попасть с континента на континент стало намного проще, чем раньше добраться до космопорта. Отобрав из местных мужчин людей постарше, Мишель принялся организовывать собственное производство. Оставшиеся от корпорации генетической лаборатории и модуль для изготовления оружия вселяли в него уверенность, что поголовье пушного зверя удастся удержать на нужном уровне. К тому же требовалось организовать подкормку и удерживать баланс пищевой цепочки для всех. От соболей и куниц до самих поселенцев. Понимая, что другого специалиста в этой области на планете нет, Влад пытался освободить доктора от повседневных забот. Но это удавалось далеко не всегда. Иногда вопросы, задаваемые поселенцами, ставили его в тупик, и в таких случаях разведчику приходилось отправлять вопрошающего к Мишелю. Самого доктора это раздражало, но чувствуя ответственность за этих людей, он вынужден был сдерживать эмоции. Больше всего Мишеля порадовал модульный госпитальный комплекс, который по общему решению поставили рядом с космопортом. Сам Мишель мотивировал такое решение тем, что раненых и нуждающихся в срочной медицинской помощи Гораздо легче транспортировать именно с летного поля. Ведь вместе с комплексом они получили четыре глидера скорой помощи. На самого Влада свалились все заботы по охране и обеспечению порядка на планете. Плюс постоянная фильтрация прибывающих на планету. Пользуясь тем, что управлять конфискованной яхтой кроме него и приехавших на планету пенсионеров никто не умеет, он с чистой совестью отдал в поселение присланные гравиплатформы. Роскошная игрушка обладала отменным аппетитом, но была очень удобна в плане перемещения по планете. Хотя сам разведчик предпочел бы обычный десантный челнок. Меньше по размерам, никакого комфорта, зато скорость, низкий уровень шума и внешнее вооружение вполне позволяли сделать из этого транспортного средства настоящую полицейскую машину. А с учетом маневренности этой техники, любой нарушитель изначально был обречен на поражение. Ведь челнок был способен легко действовать как в атмосфере, так и за ее пределами. Во время очередного сеанса связи с катером Влад поделился этой идеей с капитаном второго ранга Васильевым. Задумчиво покрутив головой, Васильев вздохнул и, разведя руками, ответил. «Мысль, безусловно, дельная. Но такую технику я без команды сверху отдать никак не могу. Сам понимаешь, это не спасательная капсула, которую любой боссман списать может. Он ведь с оружием». Знаю, потому и говорю, что его как полицейскую машину использовать надо. Единственное, что я могу тебе посоветовать, свяжись с Кудасовым, даст добро, отдам его тебе с дорогой душой. Нет, извини. Добро, так и сделаю, только не вздумай там чего-нибудь свинтить. Знаю я вас, флотских, все для своего хозяйства норовите прикарманить, рассмеялся Влад. Ты меня обидеть хочешь, возмутился Васильев. У меня этого железа и так тут больше, чем нужно, да ты и сам видел. — Да уж, видел я твой арсенал, — усмехнулся в ответ разведчик. — Даже с учетом того, что я у тебя уволок, там есть где погулять. — Погоди, а зачем тебе вообще полицейская машина? Или твои дикари после получения свободы кинулись друг на друга охотиться? — Слава богу, нет, это для незваных гостей. Разрисуем, как положено, напишем полиции, можно будет браконьеров гонять. Опять-таки, куда на свободной планете без полиции? — Тоже верно. А арестовывать кто будет, — улыбнулся Васильев. «А я и буду. Подберу пару ребят из нашей службы пусть патрулируют. Судья уже есть, осталось полицию создать и тюрьму построить», усмехнулся в ответ разведчик. «В любом случае без команды не отдам». «А я не прошу. Скажи лучше, когда там тебе смену пришлют?» «Не знаю. Команды пока не было. Ориентировочно после прихода на орбиту двух ваших кораблей с прикомандированным экипажем. Смена экипажей каждые четыре месяца, а станцию решено под базу переделать» а кто переделать будет а прибывшие экипажи будут материалы с собой привезут интересные дела про базу я слышал вот все остальное новость сеанс связи три часа назад был пожал плечами васильев есть еще что нибудь занятное рутина покачал головой капитан катера ладно тогда до связи кивнул разведчик отключил комплекс пользуясь тем что дела не требовали присутствия в космопорту Влад старался проводить как можно больше времени дома. Захлопнув крышку комплекса, он вышел в большую комнату и, обняв хлопотавшую плиты, Лину тихо спросил. «Чаем с булочками напоишь?» «Проголодался?» – спросила женщина, прижимаясь к нему всем телом. «Ага, сам удивляюсь. В последнее время жрать начал так, что легче убить, чем прокормить», – усмехнулся Влад. «Дурень!» – фыркнула Лина, ткнув его кулачком в бок. «Ну, это давно уже не новость», – рассмеялся Влад, отпуская жену и присаживаясь к столу. Налив ему чашку чая и поставив на стол плетеную корзинку с булочками, Лина присела к столу и, подперев ладошкой щеку, осторожно спросила. «Империя пришлет нам еще товаров?» «Пришлет. А с чего ты вдруг спрашиваешь?» «Люди боятся, что нас оставят без помощи, а она нам нужна, хотя бы первое время, пока мы сами не наладим торговлю с внешним миром». Можешь передать, что грузовики придут еще раз, но вечно нас никто просто так кормить не будет. Пусть люди продолжают заготавливать пушнину и рыбу, а нам еще нужно будет подобрать толкового посредника. Сами мы возить товар не можем, в общем, тут подумать надо. Влад сказал правду. Этот вопрос давно уже не давал им с Мишелем покоя. Точнее, Мишель регулярно изводил разведчика, требуя придумать способ, который поможет им продавать свой товар во внешнем мире. Сам Влад, никогда в жизни ничего не продававший, с удовольствием перепоручил бы этот вопрос кому-нибудь более знающему, но он был единственным, кто имел неограниченную связь с Империей. Зумер вызову комплекса связи застал его за очередным глотком чая. оперхнувшись разведчик закашлялся и, едва справившись с собой, громко выругался. «Да что чтоб вас всех черти взяли, передохнуть не дают». Вернувшись в свою комнату, которую Лина выделил ему под рабочий кабинет, Он включил комплекс и, едва взглянув на экран, удивленно покачал головой. Перед ним сидел никто иной, как сам граф Кудасов. «Не ожидали, майор?» – рассмеялся всесильный граф. «Откровенно говоря, нет. Странно. А я думал, отправив мне подарок, вы у комплекса ночевали?» «Я и так рядом с ним ночую. Мне его зумер скоро в кошмарах снится будет», – усмехнулся Влад. «Понятно. Но вернемся к делу. Вам удалось меня удивить, майор». Наши специалисты оценили ваши камушки, и сумма вышла настолько серьезной, что я даже задумался. Надеюсь, вы не собираетесь отправлять сюда бригаду шахтеров. Разработку месторождения нужно проводить очень аккуратно, без взрывов и прочих пиротехнических изысков. Думаю, после совета с нашим геологом я смогу передать вам список необходимого оборудования. Само собой, за определенную плату. Или сделаю проще, притащу его сюда и попрошу вас связать нас с вашими помощниками. Пусть сами общаются, так даже лучше будет. Нужное оборудование вам уже загружено. Недаром же я вам туда Герасимова сбросил. Лучший специалист в своей области. Грузовики вернулись вчера ночью, так что тут все в полном восторге от вашей посылки. Особенно имперский казначей. Пользуйтесь, пока есть возможность. Продолжал веселиться Кудасов. Обязательно, кивнул Влад. Виктор Алексеевич, нет ли у вас толкового купца, который захотел бы заняться реализацией нашей продукции? Это называется на ловца и зверь бежит, рассмеялся граф. Купец первой гильдии Михайлов Вячеслав Иларионович спросил моего разрешения посетить вашу планету и уже летит туда, лелея мечту о том, как скоро станет эксклюзивным поставщиком пушнины и рыбы редких пород. Знать бы еще цены на все это добро, задумчиво протянул Влад. Любую цифру, которую он назовет, смело умножайте на три и стойте на своем. Заплатить никуда не денется. Умножено четыре, а там поторгуемся, усмехнулся в ответ Влад. Тоже вариант. Что-нибудь еще? Думаю, цифры там будут астрономические, нам бы счет в банке открыть. Быстро попросил Влад, очнувшись от своих размышлений. Так и быть, пущу один из подаренных вами камушков в дело. Счет в казначейском имперском банке вас устроит, надеюсь? Не то слово. Вот и прекрасно. Об остальном, думаю, вы и сами с ним договоритесь. А главное, не стесняйтесь торговаться и требовать. Вам есть что предложить. Одна ваша пушнина его озолотит. Регулярные поставки большого количества шкурок с одной планеты – это не по всей империи по шкурке собирать у охотников. Рыба, из-за отсутствия которой большинство элитных ресторанов в Лиге уже начинают терпеть убытки. А еще вы можете смело планировать поставку диетического мяса. По нашим данным, на планете, ближе к полюсам, уже сейчас бродят огромные стада оленей, лосей и кабанов. То, что вы добываете себе на пропитание – капля в море. Промышленная заготовка не создает проблем. «Вы уверены?» – растерянно спросил Влад. «Мои головастики три недели документы корпорации на самер Данные точные. А вот с вытяжками из вашей флоры пока все туманно. Слишком много материала для изучения и слишком мало времени. В общем, мои головастики сейчас старательно обнюхивают, ощупывают и даже на язык пробуют все, что ты там загрузил. Кстати, комбинации соков от вашего доктора их буквально в экстаз вогнали». Так что о его пусть дальше думает А то они уже из меня все соки выпили, требуя его сюда привести Надоели. Ты лучше скажи, приглашение на охоту еще в силе? Обязательно. В любое время ждем, ответила разведчик, едва не подскочив от такого вопроса. Только доктора я вам не отдам. Другого у нас нету. и на том спасибо. Не напрягайся, не собираюсь я его выдергивать. Пусть сами работают. Да, вот еще что. Из английского сектора стартовала частная яхта, на которой находится 20 человек. Один из них известный в узких кругах «Исмаил», правая рука главаря террористической группировки. Это его люди пытались организовать на вашем шарике лабораторию по изготовлению непонятно чего. И, судя по всему, именно через них в обитаемом секторе галактики узнали о существовании вашей секты. Решили под шумок свои делишки обделать. Как они узнали про ваши интересные кустики, мы не знаем, да это в принципе и не важно. Ваша задача проста как перпендикуляр. Можете делать, что хотите, но один человек должен обязательно остаться живым. Это выходец из персидской части халифата, наш человек. Еще мальчишка совсем, но пользы от него много. И еще больше принесет, если живым останется. Пришло время выдернуть его из этой клаки Так что начинай планировать операцию, майор. Что хочешь, делай, а парня мы его верни мне живым и здоровым». «Но у вас и задание, ваш светлость», — не удержавшись, проворчал Влад. «У меня же людей тут раз-два и обчелся». «Знаю, все знаю, дружище, но своих тебе я прислать просто не успеваю. Те гаврики у тебя со дня на день будут. Можешь использовать экипаж катера в полном составе. Команду Васильеву я уже скинул». «Вот, кстати, о катере. Я тут на досуге мозгами пораскинул. Нам бы один десантный челнок сюда». «Зачем?» «Не понял Кудасов». «Полицейский глидер переделаем. Машина серьезная, вертка, а главное зубастая. Любую яхту посадит» быстро пояснил Влад, лелея в душе призрачную надежду. «Ладно, вытащишь моего человека, получишь челнок с катера, а в награду прикажу еще три штуки в грузовик сунуть», подумав, кивнул Кудасов. «Обещать ничего не буду, это ведь не на нулевую планету спуститься, хрен его знает, как эти бандюки себя поведут», мрачно отозвался Влад. «Понимаю, но очень тебя прошу, постарайся». С молельщиками еще не разобрались, уже другие прутся. Медом им тут намазано, что ли? Возмутился Влад. Не скули. Я с купцом еще четверых ребят из вашей службы отправил. На этот раз все целые. Со шрамами, конечно, но целые. Ну, к шрамам нам не привыкать. Главное, что это аж четыре настоящих бойца. С явным удовлетворением в голосе ответил разведчик. Купец-то давно вылетел? По нашим расчетам уже должен в твоем секторе быть. У него кораблик с гиперприводом. «Ну, даст Бог, успеют», — вздохнул Влад. «Что-то ты частенько Всевышнего упоминать начал? Сам, что ли, уверовал?» Насторожно спросил Кудасов. «Слово просто приходится. Я привык в себя самого верить. А если честно, то я скоро вообще все религии возненавижу». «С чего это вдруг?» «А после общения со всеми этими паломниками, чтобы им пусто было, достали фанатики. Я уж тут грешным делом подумал все местное стадо отловить и в расход пустить. Как говорится, нет человека, нет проблемы». Похоже, они тебя и вправду достали. Впрочем, это только ваши внутренние проблемы. Как поступить так и ладно. Главное, чтобы за пределами планеты об этом никто не узнал». «Понял. Значит, не узнают», — хищно усмехнулся в ответ разведчик. Удивленно посмотрев на него, Кудасов только покачал головой и попрощавшись, отключил связь. А задаченный услышанными новостями, Влад так и остался сидеть, устаившись невидящим взглядом в погасший экран. На запланированную встречу с линкором отступник прибыл, опередив график на целый день. Едва услышав, что пират прибыл и старательно вызывает его на корабль, Алькас поспешил в рубку и, быстро надев гарнитуру связи, кивнул вахтенному связисту. Кивнув в ответ, связист переключил канал на командирскую консоль, и к Сеноброн услышал уже знакомый голос пирата Максвелла. «Эй, на утюге, вы слышите меня или нет? Повторяю, судно-красотка вызывает линкор, ответьте!» «Говорите, капитан Максвелл, вас слушают», — сказал Алькас, включив автопереводчик. «Наконец-то. Я уж подумал, что ошибся, это другой корабль», — ответил пират с заметным облегчением. «Я привез то, что вы заказывали». «Полный комплекс связи», — азартно уточнил Алькас. «Именно. И он исправен?» «Конечно. Я же сказал, что привезу вам рабочий комплекс. Вы готовы начать обмен?» «Подходите к третьему шлюзу и стыкуйтесь». «Я встречу вас», – решительно ответил Алькас, отключая связь и срывая с головы гарнитуру. Поднявшись он жестом, велел вахтенному офицеру принять командование, вышел из рубки. Уже в шлюзовом коридоре его нагнала группа абордажников и, подстроившись под шаг командира, тяжело затопало следом. Стыковкой шлюзования прошли без проблем, а когда давление уравнялось, а внутренний люк открылся глазам отступников, предстало странное, если не сказать страшное зрелище. Перед настороженными пиратами предстали два десятка огромных существ, чьи выступающие клыки не оставляли сомнений в их диете. С первого взгляда узнав капитана отступников, Алькас сделал своим бойцам жестнее двигаться и, шагнув вперед, спросил, «Вы готовы включить его, чтобы доказать, что он работает?» «Я включу его с удовольствием, но только не здесь. У этой штуки слишком мощное радиочастотное излучение, а это не очень полезно для здоровья». «К тому же она направлена так что если не хотите потерять шкуру, держитесь подальше от излучателя», — усмехаясь, ответил пират. «Вы ставите мне условия?» — не понял Алькас. «Я предупреждаю вас о возможной опасности. Не хочется потерять такого выгодного работодателя», — продолжал смеяться пират. «Что вы предлагаете?» — мрачно поинтересовался Ксеноброн. «Все просто. Вы сейчас взвесьте эту штуку, а потом выведите ее в открытый космос». Я покажу, как она работает, а вы сами сможете проверить его работоспособность. Потом вы оплатите мои услуги и сможете забрать его. Я смотрю, вы все продумали, мрачно буркнул Алькас. У меня было время, пожал плечами пират, но я хотел бы взглянуть на свой металл. Разве Ксеноброн давал тебе повод сомневаться в его благородстве, человек? Звучно прозвучало в ответ, и в шлюз вошел верховный техножрец. К удивлению Альказа, техножрец довольно бегло говорил на языке людей, не прибегая к помощи автопереводчика. Речь его звучала несколько рычаще, слегка картава, но вполне понятно. Это Ксеноброн понял, разглядев лицо отступника. Мягкотелый не мог поверить, что существуя иной расы вот так запросто может воспроизводить человеческие слова, совершенно не предназначенные для этого пастью. Сообразив, что молчание сильно затянулось, отступник взял себя в руки и, в очередной раз пожав плечами, ответил. Разве сказал что-то, что оскорбляет его честь? Это торг, я предъявил товар и хочу увидеть оплату. Как у нас говорят, бизнес и ничего личного. Он прав, Верховный, мы должны показать ему металл, негромко сказал Алька с быстрым движением, отключив переводчик. И ты не воспринимаешь его слова как оскорбление? С интересом спросил техножрец, повернувшись к нему всем телом. Я Аксен потомственный командир корабля. «А это всего лишь один из отступников, изгой собственной расы. Ему не оскорбить меня», — ответил алькас гордо выпрямившись. «Хорошо, этим походом командуешь ты», — ответил Верховный с непонятной интонацией в голосе. Развернувшись, он сделал знак рукой, и десяток адептов вкатил в шлюз грузовую платформу со слитками. Шагнув к ней, пират с нескрываемым вожделением огладил куски металла и, повернувшись к Альказу, спросил. «Так вы готовы вывести комплекс в пространство?» «В этом нет необходимости», – вмешался верховный техножрец и, подойдя к ретранслятору, решительным жестом открыл крышку панели управления. Не ожидавшие такого фокуса, алька и Пират дружно шагнули к прибору, с интересом заглядывая верховному через плечо. Не обращая на них внимания, техножрец быстро включил компьютер и, запустив программу, начал ловко щелкать по клавишам кончиками ногтей. Что-то проверив и что-то с чем-то сравнив, он удовлетворенно кивнул и, повернувшись к кальказу, решительно сказал. Все работает. Но, судя по программе тестирования, этот аппарат много лет работал на какой-то удаленной планете. Сразу после загрузки компьютер потребовал обновления системных программ. Но уважаемый капитан сам сказал, что ему нужен не новый аппарат, а любой в рабочем состоянии, быстро ответил насторожившийся изгой. «Разве сказал, что этот прибор меня не устраивает?» — ответил Верховный, очень точно копируя интонации самого пирата. «Так вы покупаете его?» — осторожно уточнил пират. «Да, мои ученики все сделают», — кивнул Верховный и, повернувшись к Альказу, добавил отключив переводчик. «Поговори с ним об оружии». Сообразив, о чем идет речь, Альказ кивнул и, ухватив изгоя за локоть, решительно потащил в сторону от платформы с металлом. Не обращая внимания на слабые трепыхания, Ксеноброн увел пиратов в самый дальний угол и, развернув к себе лицом тихо, сказал «Ты отлично справился, и теперь у меня есть для тебя новое задание». «Вот как? И какова же будет оплата?» Тут же встрепенулся изгой. Также металлом по весу решительно ответил Алькас, получивший от Верховного техножреца линкора карт-бланш. «И что я должен добыть для вас на этот раз?» быстро спросил пират у которого моментально загорелись глаза. «Мне нужно оружие» но не обычное, которое можно купить в любом уголке вашей системы, а такое, которое используют только ваши военные. Оружие массового поражения. Знаешь, что это такое? Еще бы не знать, охнул пират. Но ну зачем вам такое оружие? С кем вы воевать собрались? Надеюсь, не с нами? У нас и своих проблем хватает, отмахнулся Алькас. Так ты можешь найти такое оружие? Даже не знаю, что и сказать, задумчиво протянул изгой. Вся беда в том, что люди, обеспечивающие джентльменов удачи всем необходимым, не занимаются особыми заказами. Это невыгодно и слишком хлопотно. Но есть те, кто занимаются именно такими вещами. Но, скажу вам откровенно, это дорого. Очень. А еще иметь с ними дело очень опасно для здоровья. Они с одинаковой легкостью хватаются за кошелек и за ствол. Что ты хочешь этим сказать, не понял Алькас? «Я знаю пару ребят, которые могут свести вас с нужными продавцами, но я не уверен, что они захотят иметь с вами дело». «Почему? И кто это такие? Судя по тому, как нехотя ты все это говоришь, ты и сам боишься этих людей», – настороженно проговорил Алькас. «Все дело в том, что террористы, или, как они из себя сами называют, борцы за свободу, никому не верят, даже самим себе. Но любая война требует денег, и поэтому они иногда торгуют тем, что стоит очень дорого». «И ты знаешь таких людей?» – быстро спросил Алькас. «Я знаю тех, кто знает их», – помолчав, ответил изгой. «И ты можешь с ними связаться?» «Могу, но не буду этого делать», – покачал пират головой с явным сожалением. «Почему?» – опешил Алькас. Это был первый случай, когда изгой отказался от возможности заполучить металл. Понимая, что должен уговорить его любым путем, Ксеноброн сделал то, чего никогда раньше не думал делать. Пригласил изгоя в свою каюту для серьезного разговора. Появление на орбите неопознанного грузовика повергло всех поселенцев, если не в панику, то в настороженное ожидание. Запросивший данные по грузу и получателю Васильев, связавшись с разведчиком, вывел на экран монитора полученную информацию и растерянно почесывая в затылке, спросил. «Я не понял, откуда вообще эта калоша взялась? Да еще и с таким странным грузом». «А что за груз?» — быстро спросил Влад, старательно вспоминая, кем может оказаться некий мистер Кнехт. «Продукты, снегоходы и оружие». «Чего? Какое оружие?» «Это я у тебя спросить должен, с кем ты тут воевать собрался», — усмехнулся Васильев. «Да не заказывал я никому оружие. Все списки через твоих связистов проходили, сам проверить можешь». «Так это что это за хрень?» Ума не приложу, но продукты еще хоть как-то понять можно, снегоходы тоже. Но стволы то кому потребовались, принялся рассуждать Влад. Словно специально в его кабинет вошел Мишель и, заметив открытую крышку комплекса связи, попытался скрыться, чтобы случайно не оказаться обладателем какой-нибудь военной тайны, за которую ему запросто могут открутить голову. Но разведчики едва заметив в дверях знакомый силуэт, отреагировал моментально. «О, ты вовремя. Сюда иди», – скомандовал он и, ткнув пальцем в экран, спросил. «Что это за кнехт ты где его искать, знаешь?» «В первый раз слышу такую фамилию», – подумав, покачал головой врач. «А чего ты себе голову ломаешь? Свяжись с поселком вели своим парням узнать, нет ли где такого человека?» «Тоже верно», – кивнул Влад и, повернувшись к комплексу, спросил. «А шкипер этой калоши чего говорит?» «А он еще ничего не говорил», – пожал плечами Васильев. «Почему?» – не понял Влад а мы не спрашивали. Я, когда ответ на запрос получил, велел своим парням проверить, все ли он нам назвал. Так что там сейчас моя абордажная команда находится. Если хочешь, я тебя прямо на них переключу». «Ну давай потрясем негацианта, глядишь, чего интересного выпадет», — вздохнув, кивнул разведчик. Экран на несколько секунд покрылся рябью, после чего разведчик рассмотрел лицо одного из молодых мичманов, помогавших ему проводить фильтрацию. Узнав разведчика, мичман чуть улыбнулся и, поздоровавшись кивком головы, бодро доложил. Господин майор, весь груз судна соответствует указанному в ответе на запрос списку. Уже легче. Дай-ка мне на связь, капитан этого корыта. мичман сделал знак кому-то рядом, и разведчик с интересом посмотрел на усталое, а лицо пожилого мужчины. Судя по состоянию его кожи, большую часть своей жизни он провел в пространстве. Ответив на его настороженный взгляд долгим мрачным взором, Влад усмехнулся уголком губ и, собравшись с мыслями, сказал. «Капитан, давайте сразу договоримся. Я задаю вопросы, а вы честно на них отвечаете. Человек вы уже немолодой и должны понимать, что в данной ситуации вполне можете остаться без своего судна. Кстати, кто владелец вашей посудины?» «Я владелец, навигатор и шепчандр в одном лице», вздохнул мужчина. «Кто вас нанял?» «Частное лицо». Имя указано в коносоменте, но я не поручусь, что оно настоящее. Ведь знал, что рейс опасный, да делать нечего было. Трудные времена? Не то слово. Крупные перевозчики совсем цены сбили. Свободные капитаны скоро померу пойдут. А тут такой заказ жирный. Сюда обратно пассажир. Все оплачено авансом в оба конца. Да, похоже, и грузы, и старушки свои лишусь. Еще ничего не решено, старина. Просто расскажите все, что знаете. А рассказывать рассказывать-то почти нечего», – пожал плечами капитан. «Получил заказ, загрузился, привез, а тут вы». «Ладно, с заказчиком потом будем разбираться. Все равно до него не добраться. Кому вы должны были сдать груз?» «Встав на орбиту, я должен был связаться переданным мне кодом и сообщить о прибытии. После получения ответа начать посадку на поверхности по маякам космопорта». «Ваш старушек способный на такие финты?» – удивился Влад. «Пришлось на маневровый двигатель разориться». Не на всех планетах орбитальные станции с грузовыми челноками есть. Так что, если по маякам, запросто сяду, ответил капитан с заметной гордостью. «Очень интересно. Выходит, вы должны были сначала объявить о своем приходе получателю и только после его разрешения садиться. Я правильно понял?» Уточнил Влад. «Так точно. Очень интересно», снова повторил разведчик, задумчиво почесывая шрам на щеке. «Вся беда в том, господин капитан, что ввоз оружия на планету без разрешения Совета планеты запрещен». А такого разрешения у нас никто не запрашивал. Знаю это точно, потому что сам вхожу в этот совет. Выходит, вы нарушили закон. И что теперь будет, мрачно поинтересовался капитан. Если поможете нам узнать, кто является получателем груза, отпущу вместе с кораблем. Судя по всему, вас использовали в темную. Да с удовольствием, мне эти сволочи не друзья и не родственники, ответил капитан, заметно повеселев. Вот и договорились. Тогда вы сейчас пристыкуетесь к орбитальной станции, наши люди снимут с корабля все привезенное оружие. Потом вы пошлете оговоренный сигнал, и, получив команду, сядете на поверхность. Ну а дальше наше дело. Согласны? На станции есть диспетчер толковый? – деловито спросил шкипер. Найдется. Значит, через час можете присылать команду докеров к моему шлюзу, – решительно ответил капитан. Отлично. Если так и дальше пойдет, я, может, вам и работу подыщу, – улыбнулся Влад. — Это было бы здорово, — усмехнулся в ответ мужчина. — Судя по всему, все этой команды вы заправляете, так что буду держаться вас. Закончив сеанс связи, Влад повернулся к мишелю вздохнув, спросил. — Что скажешь? — Ничего не скажу, потому что ничего не понимаю, — откровенно признался доктор. — Вот и я ничего не понял, но фамилию эту уже где-то слышал. Ладно, сейчас вызову Илью и пару новеньких, а там видно будет, — вздохнул Влад. «Вот и хорошо. Думаю, с этим вы и без меня разберетесь», — обрадованно кивнул Мишель. «А ты чего вообще приходил?» — вспомнил разведчик. «Хотел спросить, когда ты на охоту собираешься? Мясо у девчонок кончается». «Вот разберемся с этим грузом и поедем. Сам хочу. Одурел уже от всех этих разговоров и согласований». «Ладно, только людей вызвать не забудь. Не лезь на рожон». «Иди уже, мамочка!» — рассмеялся Влад. Но не успел исчезнуть Мишель, как его место заняла Лина. «Что случилось?» — быстро спросила она, входя в комнату. «Пока ничего. Появился неизвестный грузовик, но с ним уже парни с катера разбираются. Придется в космопорт ехать». «Осторожней-то!» там вздохнула женщина. «Господи, и ты туда же!» — взвыл разведчик. «Да что со мной случится то может? Там солдат целая рота!» «Извини, я по привычке!» «Знаю, и ты меня прости. Устал от всех этих странностей!» — извинился Влад, целую жену. «Все, поехал!» Выйдя из дома, он заглянул к Илье и велел тому собрать недавно приехавших бойцов из разведки, отправился к снегоходу. Запустив двигатель, он дождался прихода ветеранов и, выруливая на дорогу, спросил. «Стволы у всех есть?» «Я свой брать не стал», – растерянно прогудел Илья. «Илюша, ты не медведь, ты телок», – не удержался Влад. «Сколько раз тебе повторять? Не ходи ты тут без оружия. А если на лоси или кабана во время гона нарвешься?» «И что?» «Я кулаком переборку на корабле прошибал, а тут копытное какое-то», – пожал плечами богатырь. Покачав головой, Влад обреченно махнул рукой. Добродушного гиганта было не переделать. Человек неимоверной силой, прослуживший всю сознательную жизнь в элитных войсках, на поверку оказался сущим ребенком в том, что касалось боев, стрельбы и даже просто драк. Пару раз поселенцы пытались спровоцировать его на драку, но, нарвавшись на простой толчок, после которого Задира уставал считать собственные кувырки, оставили эту забаву. Иногда Владу казалось, что Илья и сам не знает пределов собственной силы. Молча слушавшие их разговор пенсионера разведчики Андрей и Костя только переглядывались и едва заметно усмехались. Добравшись до места, Влад привел попутчиков в свой кабинет, и, указав им на стуле, коротко объяснил ситуацию с непонятным грузом и неизвестным получателем. Выслушав его без единого слова, бойцы переглянулись и дружно спросили. «Сразу валить?» «Мужики, вы меня чем слушали? Я же сказал, нужно выяснить и прижать». «А если дергаться начнет?» «А вот если начнет дергаться, бить только по конечности мы желательно без особых последствий». «Как скажешь», — пожал плечами Андрей. Вскоре от Васильеву пришло известие, что оружие выгружено, а шкипер подал оговоренный сигнал. Теперь оставалось только ждать. Друзья успели выпить по чашке кофе, когда за окном раздался мощный гул посадочных двигателей. Коммуникатор снова ожил, и Васильев сказал, что пришел ответ от получателя груза. Дождавшись, пока рев двигателей стихнет, мужчины вышли на летное поле. Грузовая парель медленно открылась, и на бетон спрыгнул командир абордажной команды. Подозвав его к себе, Влад коротко скомандовал. «Скажи своим парням, пусть держат ушки на макушке и будут готовы к любой пакости. Из корабля не выходить, в дело вступать только по моей команде. Вопросы?» «Никак нет», — бодро трапортовал Мичман и, развернувшись, скрылся вместе со своими людьми в трюме. Вскоре, где-то на грани слышимости, появился гул двигателей снегоходов. Моментально насторожившись, Влад указал стоящим рядом бойцам на ухо. В ответ те просто кивнули и привычным жестом сдвинули кобуры под руку. Приятели действовали так синхронно, что Влад невольно усмехнулся. Но очень скоро ему стало не до смеха. На летное поле выскочили полдюжины снегоходов и, развернувшись вверх, стремительно понеслись к кораблю. Но ни одной из этих машин Влад раньше не видел. Из подъехавших снегоходов начали выскакивать люди, и Влад в очередной раз смог только выругаться. Эти лохмотья и странные накидки он вспоминал часто. Выходит, получателем груза казался никто иной, как эти религиозные фанатики. Но когда из стоящего в середине снегохода странного вида великаны выгрузили кресло с восседавшим в нем мужчины неимоверной толщины, разведчику стало не до шуток. Все это больше всего напоминало какую-то комедию или сценку из анекдота. Сидевший в кресле мужчина с интересом огляделся и, повернувшись к Владу, спросил. «На каком основании вы вздумали проверять мой груз?» «А чем вы докажете, что этот груз ваш?» – ответил Влад вопросом на вопрос. «Тем, что получателем груза означен мистер Кнехт. Можете проверить это по документам. А я и есть тот самый Кнехт», – решительно ответил Толстяк. «Документ», – приказал Влад повелительным жестом, протягивая руку. «Я не взял с собой документов, но это я», – ответил Толстяк, заметно растерявшись. «Откуда, по-вашему, я мог узнать, кому груз предназначен?» «В таком случае, мистер Кнехт, я вынужден буду вас арестовать». «За что?» «За незаконную контрабанду оружия. Ввоз оружия на планету ограничен по решению Совета Планеты. До окончания разбирательства этого дела вам придется посидеть под замком», — продолжал напирать Влад. «Вы не имеете права арестовать меня, потому что принятое вами решение не было обнародовано», — злорадно усмехнулся Толстяк. «Имею. Ваша секта ведет закрытый образ жизни, а незнание закона не освобождает от ответственности перед ним. Вы подчинитесь, или я вынужден буду применить силу?» «А здоровья-то хватит?» – зло спросил толстяк и, не поворачиваясь, сделал рукой необычный жест. Один из странных гигантов решительно шагнул к разведчику и попытался ухватить его за плечо. В ответ разведчик перехватил его руку протезом и, не задумываясь, сжал пальцы. Не ожидавший такого финта гигант вдруг замер, искривившись от боли, глухо взвыл. Сообразив, что что-то пошло не так, ему на помощь ринулся еще один сектант, но с разбегу попал прямо в руки Илье. Недолго думая, богатырю ухватил противника за горло и пояс, и, вскинув над головой, одним мощным толчком отправил в толпу собратьев. В итоге передопущенной опорелью образовалась куча мала, из которой в разные стороны торчали человеческие конечности. Отряхнув руки, богатырь усмехнулся и, покосившись на толстяка, примирительно сказал, «Вы бы, ребят, не задирались, а то мы ведь и дров наломать можем». «Почему вы мне мешаете?» – взвыл толстяк. «Что вам от нас надо?» «Это вы всем мешаете на этой планете», – огрызнулся Влад. «Цепляетесь ко всем, скулите, клянчите подачки, и ни один из вас не желает жить и работать, как все люди. Вы только клянчите и воруете. Но теперь это закончилось. Вы или будете работать, или мы будем отстреливать вас, как бешеных зверей. Вы арестованы за контрабанду оружием, а ваша секта объявлена вне закона. Все привезенное оружие будет передано поселенцам, а товар отправлен в факторий». После этих слов из кузова снегохода вывалился длинный тощий субъект со связанными за спиной руками и, перевернувшись на бок, завопил. Это мой товар, это я, Кнехт, и я могу доказать это. Прикажите своим людям достать документы из моего кармана. Еще один Кнехт? Не многовато ли народу на одну фамилию? Иронично усмехнулся Влад, только теперь вспомнив, где слышал это имя. Сбитые Ильей сектанты наконец разобрались в собственных запчастях и принялись возвращаться в вертикальное положение. Понимая, что все попытки возможных выступлений нужно пресекать на корню, Влад громко крикнул «Мечман!» и налетное поле высыпало вооруженное до зубов команды в боевых скафандрах с тяжелым оружием в руках. Тощего кнехта подтащили к толстяку, и Влад, с интересом оглядев обоих, спросил «Ты кто из вас настоящий?» «Я», — коротко отозвался, — «Тощий. И зачем вы приехали на планету?» «Изучить жизнь этой секты и обнародовать данные о ней. А в итоге попал в плен к этим подонкам». Они заставили меня купить для них эти товары, заставили потратить все мои деньги. Надеюсь, вы позволите мне забрать груз, чтобы я смог вернуть себе хотя бы часть потраченных средств. Вы же сами позволили мне спуститься на поверхность и арендовать снегоход. пока что вы ничем не доказали правдивость своих слов. Так что, думаю, этот груз останется на планете. К тому же вы тоже будете подвергнуты суду за попытку незаконной торговли оружием на планете, находящейся на карантине. «Все из-за тебя, жирный ублюдок», вдруг заорал Кнехт, бросившись на Толстяка с кулаками. Благо, к этому моменту ему уже развязали руки. И Кнехт поспешил этим воспользоваться. Ни Влад, ни разведчики, ни Илья не успели вмешаться, когда пыхтение, возню и смачной шлепки перекрыло звучное шипение лучевого пистолета. Ахнув, Кнехт сложился пополам и медленно осел на бетон. Не сводя с лица Толстяка ненавидящего взгляда, он тихо прошипел. — Ненавижу, жирная мразь. Вас всех нужно давить, как мокриц, как тараканов, тупые твари. — Этим ты всю жизнь занимался, подонок. Это из-за тебя я потерял всех, кого когда-то любил. Это по твоему наущению на нас охотились, как на зверей. — По моему наущению? — растерянно переспросил Кнехт. — Да, я помню каждое слово в твоей статье, которую ты написал про наше поселение. Помню, как правительство сгоняло нас с насиженных мест, уничтожая всех несогласных. «Сдохни, будь проклят, тварь!» – прорычал Толстяк и нецелес всадил еще один выстрел в голову противника. «Бросай оружие!» – заорал Андрей, беря Толстяка на прицел. «Дурак! Неужели ты и вправду решил, что я сдамся?» – грустно усмехнулся Толстяк и одним плавным движением, поднеся пистолет к подбородку, прострелил себе голову. Стоявшие с поднятыми руками сектанты дружно вскрикнули и заголосили. Удивленно посмотрев на этих странных людей, Влад пожал плечами и, вздохнув, негромко проворчал. «Похоже, от секты мы все-таки избавились».